Так, слышу, Уткин кассету принес, как мы с Светки гуляли. Давай видик ставим, повледи. Что смотреть-то опять надрался? Не уверен. Да, кассету вставляем. О, смотри, какой он нарядный. Пока трезвый. Смотри, гости сейчас садятся, ты уж три рюмки тяпнул. Сказал, штрафные. Штрафные когда опаздывают. А кто со мной не выпил, тот опоздал же. Ну, смотри, полез через стол целоваться. Я чего, горячего не было? Ну, и именинницу надо было поздравить. Так ты всех подряд целуешь. Самовар тоже. Ну, правильно, чтобы никого не обидели. Ну, хочешь тебя, давай поцелуем. Коля, отстань. Лучше на гады смотри. А, смотри, хозяин пальма отбирает, ты внизу зубами вцепился. Горшок кохнул, паркет испачкал. Ты А ты-то, ты, -то, ты -то сама что вытворяет? Танцую. Что нельзя? посмотри, как ты танцуешь, на пленке все видно. Ну, груди прыгают, как ненормальные. Ну, Коль, ты странно, я танцую, прыгаю, а не вместе со мной. Валентина Степановна танцует, у нее ничего не подпрыгивает. Твои как с цепи сорвались. Так у нее, коль груди нет. Он меня сам говорил, грудь красивая. Ну я тебе не говорил, тряси налево-направо. Мы же там не одни. Ну смотри, ты вон на столе по поросенку жареному скачешь. Орёшь, кто заказывал горячий, я тут. Ну у меня при этом ничего и не подпрыгивает. Все культура. Ну а смотри, каркаске призвалась, как родной. Стоп-кадр! Нажми стоп-кадр, где его рука? Натальи, То, чем садятся на стул, у тебя называется талия? Ну, один палец в пол. Два, третий на стрёме. Даже я, муж, себе такого не позволяю. Ты посмотри, ты вон мордой в салате. Я закусывал. Ты голову оторвать не можешь. Не могу оторваться от салата, хозяйка приятная. Ты мне зубы не заговаривай. Стоп, кадр! Чьи видим трусики? Чьи? Стриптиз устроила замужняя женщина? Да успокойся ты, Коль, господи. Мишка пьяный снимал. Упал камера с полу, брата. Он же там под ногами валялся. Чего ты именно по-твоими? А это, что такой? Сашок тебе наклонился, Куда он глаза пялит? Ну, а я тут при чем? Когда мужик... Подходит к даме с декольте Уважающаяся баба должна встать на стол ты посмотри, ты он кресло сломал вместе с бабушкой Надей Сломал от бешенства, потому что ты довела Ты замужняя женщина, твое место рядом с мужем Так ты, Коль, лежишь в углу Ляг рядом Посмотри, посмотри, он скатерть посуды стянул Я помог хозяйке убирать со стола Ну, всю посуду перебил. Я к счастью. Он волосы рвешь. Ну, то что ты довела. Так не свои же на голове у Петра. Свои кончились, я за тебя лысый. Тем, смотри, тебя в кавер завернули, понесли. А ты орешь, вынос тело всем встать. Ну, не вынес позор. Вот, и теперь понятно, почему каждый раз напиваюсь. Видеть не могу, что ты при живом муже устраиваешь. Довела!